Глава 34 Женщина уводит меня с набережной. Пистолет неотступно упирается в ребра сквозь тонкую ткань платья. Каждый шаг отдается болью. Металл впивается в кожу, напоминая о том, насколько я беззащитна. Тише, тише, шепит она, когда я пытаюсь замедлить шаг. Мы просто две подруги, гуляющие по Стамбулу. Улыбайся! Заставляю себя растянуть губы в подобие улыбки, хотя внутри все сжимается от ужаса. Мимо проходят люди, туристы с фотоаппаратами, влюбленные парочки, семьи с детьми. Никто не обращает на нас внимания, никто не видит оружие, спрятанное в складках ее темного платья. «Кто вы?» — шепчу, стараясь не шевелить губами. «Чего вы хотите?» «Справедливости», — отвечает она, не глядя на меня, — «Твой муж слишком долго играл в бога. Пора показать ему, что у каждого бога есть своя Немезида». Немезида, богиня возмездия. Женщина, которая считает себя орудием судьбы, ведет меня к машине. Мы подходим к темному седану, припаркованному в тени деревьев. За рулем сидит мужчина. Его лицо наполовину скрыто бейсболкой, но что-то в его профиле кажется знакомым. «Садись!» Женщина открывает заднюю дверь и заталкивает меня внутрь. Падаю на кожаное сиденье. Пистолет тут же упирается мне в бок. Женщина садится рядом и захлопывает дверь. В машине пахнет табаком, кожей и чем-то еще, металлическим и тревожным. «Езжай, Архан!» — приказывает она водителю. «Архан!» Имя всплывает в памяти, и сердце замирает. «Я его знаю!» Видела в доме Амира, он был одним из охранников. Высокий, молчаливый, со шрамом через всю щеку. Как он здесь оказался? Предатель в рядах людей Амира? Машина трогается с места, и я понимаю, что мой последний шанс на спасение упущен. Никто не знает, где я. Никто не видел, как меня увели. Мурат, наверное, до сих пор ждет у кафе, думая, что я в туалете. «За что?» – спрашиваю, поворачиваясь к женщине. «За что мне это? Я никого не убивала, никому не причиняла зла!» Она смеется, коротко и зло. «Ты жена Амира Демира, этого достаточно. Ты спишь в его постели, носишь его имя, пользуешься плодами его кровавого бизнеса. Значит, ты соучастница. Но я... Я не хотела выходить за него замуж, меня заставили!» Слова слетают с губ отчаянно, лихорадочно – «Вы не понимаете, он держит меня в плену!» Пистолет сильнее вдавливается в ребра, и я сжимаюсь от боли. «Заткнись!» — рычит женщина. «Я видела, как ты на него смотришь, как таешь под его взглядом! Не ври мне, что ты жертва! Ты стала частью этого мира, частью его зла!» Ее слова попадают точно в цель. «И от этого становится еще больнее. Она права. Я действительно таю под взглядом Амира, действительно стала частью его мира, и от этого осознания хочется провалиться сквозь землю». «За всё придется заплатить», — продолжает женщина, глядя в окно на проносящиеся мимо улицы. «За каждую каплю пролитой им крови, за каждую разрушенную им жизнь он заплатит самым дорогим, что у него есть». А потом я убью и его. Самым дорогим, что у него есть, это я? Неужели Амир действительно так дорожит мной, что моя смерть станет для него ударом? Или это очередная иллюзия, которой я себя тешу? Вы ошибаетесь, стараюсь говорить увереннее. Я для него ничего не значу. Он женился на мне по расчету, по традиции. Я всего лишь пешка в его игре. Ложь обжигает горло, потому что это больше неправда. За месяц совместной жизни я поняла, а мир смотрит на меня никак на пешку. В его глазах я вижу нечто большее. Собственничество, страсть, что-то похожее на обожание. Его королева, так он называл меня прошлой ночью, когда думал, что я сплю. Моя единственная королева. «Тогда ему будет несложно найти замену», отвечает женщина но в ее голосе слышится сомнение. «Архан ведет машину по узким улочкам, все дальше от центра города. Здания становятся ниже и беднее, улицы уже. Мы въезжаем в район, где легко затеряться среди нагромождения старых домов и извилистых переулков. Если меня не убили сразу, значит, они планируют что-то потребовать от Амира. Выкуп или что-то другое. В любом случае, у меня есть время. Не так много, но есть». «Послушайте», — начинаю снова стараясь говорить спокойно, — «я понимаю вашу боль, понимаю, что Амир причинил вам зло, но я тоже его ненавижу». Последние слова слетают с моих губ, прежде чем я успеваю их обдумать. Женщина поворачивается ко мне, прищуривается. «Ненавидишь?» «Да», — хватаюсь я за эту соломинку, — «он убил моего друга, Мехмета, единственного человека, который пытался мне помочь». Голос дрожит от настоящих эмоций, потому что боль за Мехмета никуда не делась, просто притупилась, заглушенная другими чувствами. «И вы думаете, я добровольно полюбила убийцу своего друга?» Продолжаю, видя, что попала в точку. «Он держит меня силой, угрожает моей семьей. Я мечтаю о том дне, когда он получит по заслугам». Женщина молчит, вглядываясь в мое лицо. Она ищет ложь, но видит только искренность, потому что в этих словах есть правда пусть и не вся. «Мы могли бы объединиться», говорю Тиша, наклоняясь к ней. «Вы хотите отомстить Амиру, и я тоже. Вместе мы сможем больше, чем поодиночке». Пистолет слегка отодвигается от моего ребра. Маленькая, но важная победа. «Хитрая девчонка», усмехается женщина. «Пытаешься спасти свою шкуру?» «Пытаюсь выжить». Честно отвечаю, и отомстить за Мехмета. Вы же не думаете, что просто убив меня, причините Амиру настоящую боль? Через месяц он найдет себе другую жену. А вот если мы вместе разрушим его изнутри... Машина сворачивает в особенно узкий переулок, едва протискиваясь между стенами домов. Архан притормаживает и оглядывается. «Приехали», — коротко говорит он. Женщина кивает и снова прижимает пистолет к моему боку. «Выходим». «И никаких глупостей!» На дрожащих ногах выбираюсь из машины. Вокруг — лабиринт старых зданий, некоторые выглядят заброшенными. Идеальное место, чтобы спрятать человека. Или убить его так, чтобы никто не услышал криков. Женщина подталкивает меня к одному из домов, двухэтажному, с облупившейся краской на стенах и заколоченными окнами. Архан остается у машины и достает телефон. «Доставили», — говорит он в трубку. «Все по плану». У входа в дом нас встречают еще двое. Мужчина и женщина в темной одежде. Лица закрыты платками. Они молча кивают свои спутницы и открывают дверь. Внутри пахнет сыростью и пылью. Мебели почти нет, только несколько пластиковых стульев и стол. На полу валяются окурки и пустые бутылки. Типичное убежище для тех, кто не хочет, чтобы их нашли. Вниз приказывает женщина, указывая на лестницу, ведущую в подвал. Спускаюсь по скрипучим ступеням. Сердце колотится все сильнее. Подвал встречает кромешной тьмой и запахом плесени. Женщина включает фонарик на телефоне, луч выхватывает из темноты голые стены и несколько ящиков в углу. «Садись», указывает на один из ящиков. Я опускаюсь на импровизированное сиденье. Дерево под ладонями холодное и влажное. Женщина встает напротив, пистолет по-прежнему направлен на меня. «Твоя сумочка», — протягивает руку. Отдаю сумку, понимая, что лишаюсь последней связи с внешним миром. Она достает мой телефон, выключает его и кладет в карман. «А теперь сиди тихо и жди», — говорит она, направляясь к лестнице. «Скоро твой муженек узнает, что у него отняли самое дорогое». Посмотрим, сколько он готов заплатить за твою жизнь. Шаги наверху стихают, и я остаюсь одна в темноте. Только тусклый свет из-под двери подвала напоминает о том, что наверху есть жизнь. Обхватываю себя руками, пытаясь согреться и успокоиться. Нужно подумать, составить план, найти способ выбраться отсюда. Но главное, нужно понять, кто эти люди и чего они хотят от Амира. Женщина говорила о справедливости, о пролитой им крови. Но это может быть кто угодно из его врагов. Конкурент в бизнесе, родственник убитого, бывший партнер, недовольный сделкой. У Амира достаточно врагов, чтобы список растянулся на несколько страниц. А теперь я расплачиваюсь за его грехи. Сижу в холодном подвале и жду, узнаю ли я, стою ли я того, чтобы он рискнул ради моего спасения. И самое страшное, я боюсь узнать ответ на этот вопрос, потому что если окажется, что я действительно ничего для него не значу, то все, что было между нами, все эти ночи страсти и нежности, все его шепотные признания в темноте окажутся ложью. А если я что-то значу, тогда мне придется признать то, что я так долго отрицала, что я не просто пешка в его игре, что я действительно стала его королевой. И тогда выбор между ненавистью к убийце Мехмета и любовью к мужчине, который стал частью моей души, станет еще более болезненным. В темноте подвала время течет по-особенному. Минуты кажутся часами, а каждый звук наверху заставляет сердце сжиматься от страха. Скоро Амир узнает о моем исчезновении. Скоро начнется игра, ставкой в которой будет моя жизнь. И я могу только сидеть здесь и ждать, чтобы узнать, насколько я ценен для человека, которого одновременно ненавижу и люблю».